Глава 4. Парагвайский Ронин На шестой день путешествия Матвей прочно застрял на железнодорожном вокзале в Омске. Пассажирский состав поставили на запасной путь, а к паровозу прицепили воинский эшелон из Забайкальского военного округа и отправили в сторону запада. Пассажирские вагоны на время превратились в гостиницу на колесах. Сколь продолжительная будет задержка, людям никто не говорил. Лишь советовали набраться терпения, а пока погулять по городу, ибо на ближайшие дни все паровозы задействованы под транспортировку срочных военных грузов. При этом граждане искренне недоумевали, почему эшелоны сплошным потоком следуют в западном направлении, ведь, судя по куцам, заметкам в газетах, неспокойно было наоборот на юго-восточной границе. По слухам, туда со стороны Китая Через монгольские степи шла несметная орда белоказаков барона Унгерна. Лишь Матвей понимал, что эта задержка очень надолго и следует искать более скорый путь на Западный фронт. В кармане его шикарного костюма лежал парагвайский паспорт и собственноручно выписанное командировочное удостоверение представителя торгпредства, которые уже никак не могли ускорить его продвижение вперед. а через несколько дней должна начаться война, и тогда эти бумаги для иностранца превратятся в гири на ногах. Мечтать пристроиться с такими документами в воинский эшелон или получить спецпропуск для передвижения в сторону западной границы было глупо даже для столь наивного молодца. Первоначальный дерзкий план юноши успеть самостоятельно добраться до западной границы СССР и там вступить в ряды Красной Армии, провалился еще на первом этапе. Уж больно огромна страна, и слишком долог путь до ее края. Хорошо хоть что, скоренько проехав на лошади Монголию, успел еще и по железке преодолеть часть пути по Восточной Сибири. Но теперь передвижение по железной дороге застопорилось и следовало попытаться проникнуть в Аркака на том месте, где остановила судьба. дальше легче не станет. Конечно, с началом войны могло появиться какое-то послабление для набора интернационалистов в Красную Армию, но для горячего казака каждый день дорог, а ждать соответствующего указа из Центра явно пришлось бы не одну неделю. Поэтому Матвей решил немедленно идти на штурм местного военкомата. Когда жарким июньским днем Матвей подошел к старинному кирпичному зданию с краснозвездной вывеской. У его стен крутились гогочущие стайки молодых призывников, проходящих медицинскую комиссию. Дежурный боец у входа спросил цель визита. Удивился ответу, но добросовестно направил странного посетителя на второй этаж в комнату приема и регистрации заявлений. Время уже перевалило за полдень, и очереди из добровольцев в коридоре не было. хотя таковой, очевидно, и до того не наблюдалось. Это Матвею стало ясно, когда он, войдя в маленькую комнату с распахнутым окном на улицу, увидел реакцию военного клерка на появление столь редкого экземпляра. Война еще не началась, и молодежь пока особо не проявляла бурного патриотизма. Юноши являлись на призывной пункт строго по повестке. Толстенький старший лейтенант удивленно выслушал просьбу иностранца зачислить его в ряды Аркака, еще раз внимательно ощупал взглядом рослую фигуру в дорогом черном костюме, почему-то особо придирчиво рассмотрел модную шляпу с широкими полями, а затем и кожаный рюкзак, краем выглядывающий из-за плеча молодого атлета. «Гражданин Парагвайц, с такими документами вы нам не годитесь». помахивая в воздухе иностранным паспортом, вынес суровый вердикт вершитель солдатских судеб. «Я с отличием сдал экзамены в парагвайском кадетском корпусе, дополнительно приложил к документам аттестат с золотым гербом на обложке настырный доброволец. Поверьте, я отлично обучен воевать». «И с кем же вы, господин кадет, собрались тут воевать?» скептически скривился красный командир, по неведению еще считавший, что досрочный набор молодежи призывного возраста проводится в связи с угрозой вторжения дивизии белоказаков барона Унгерна. С немецко-фашистскими агрессорами чрезвычайно удивил ответом молодой парагвайский казак. «Так ведь у нас с Германией заключен пакт о ненападении», нахмурив брови, возразил провокатору старший лейтенант. «Бумага, слабая защита от пуль, снарядов и бомб», — пожал плечами парагваец, Следует крепить оборону опытными и умелыми бойцами. Молодой человек, судя по паспорту, вам едва исполнилось 18 лет. С недоверчивой ухмылкой окинул взглядом атлетическую фигуру переростка военный клерк. Откуда опыту набраться? — Казак с детских лет готовится к войне. Уверенно глядел прямо в глаза вчерашний кадет. И какова, юноша, ваша воинская специализация? Пластун называл одну из своих специальностей казак, и, видя непонимание в глазах пролетарского лейтенанта, пояснил доходчивее: фронтовой разведчик. Ага, в рядах Красной армии только парагвайского разведчика и не хватало. Издевательски рассмеялся лейтенант. Я не настаиваю, пожал плечами казак. зачислите хоть рядовым пехотинцем. «Война сама расставит все по своим местам». Ишь, в разведку он захотел. Все никак не успокаиваясь, зло прошипел возмущенный командир. «Твои парагвайские документы еще надо хорошенько проверить, да и самого прощупать как следует. Я помещаю вас под арест, гражданин Ермолаев». «Ты, командир, сначала меня в армию прими, а уж потом командуй», усмехнулся дерзкий парагвайец. «Документы я тебе для оформления оставлю, проверяй, а завтра утречком приду за получением предписания для следования в воинскую часть». «Отставить пререкания!» — вскочил со стула командир и с удовольствием вынул из кобуры новенький наган, порадовавшись, как же кстати с этой недели весь командный состав ркк обязали повсеместно иметь личное оружие при себе. Парагвайский казак быстро шагнул к столу, его рука метнулась вперед словно атакующая кобра лейтенант даже не успел направить ствол револьвера на арестанта как оружие было ловко выкручено из руки а что вы себе позволяете гражданин боюкая правую кисть взвизгнул обезоруженный командир бумажных папок беру в залог за свои документы ценную вещицу засовывая наган за поясной ремень усмехнулся парагвайский разбойник «Завтра поутру обменяемся». «Караул!» — метнувшись к двери, завопил обиженный командир. «До свидания!» — прикоснувшись пальцами к краю шляпы, элегантно поклонился посетитель и... с разбега выпрыгнул в распахнутое окно. Лейтенант бросился к подоконнику и свесился вниз. Стоящий на тротуаре парагвайц из-под окна помахал ему шляпой. «Товарищи!» «Задержите нарушителя!» — сверху обратился к группе призывников командир. Ожидающие на улице молодые парни преградили дорогу дерзкому беглецу. Рослый казак прошел сквозь живую преграду, действуя одной лишь левой рукой, даже не снимая с правого плеча рюкзак. Преграда завалилась на тротуар, как проломленный бульдозером штакетник. Правда, особо никто не пострадал, ибо Матвей не крушил живую стену кулаком, а лишь толкал ладонью. Однако же, даже от еле заметных глазу быстрых толчков, крепкие молодые парни разлетались по сторонам, как сбитые кегли. После столь впечатляющей демонстрации силы, никто из остальных трущихся возле здания военкомата призывников больше не рискнул встать на пути у рослого богатыря. А через подоконник лейтенант не сразу сумел подобрать отвисшую челюсть и набрать воздуха в опустошенные легкие. Когда же первый шок прошел, высокий парагвайец уже скрылся за углом здания, и взывать к помощи уже было поздно, стыдно, да и опасно. Лейтенант, конечно же, решил немедленно доложить в органы НКВД о попытке парагвайского шпиона проникнуть в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Однако упоминать в донесении о потере личного оружия посчитал пока лишним, Навось при задержании кадета удастся вернуть табельный наган. В том, что наивный юноша завтра утром непременно вернется за документами, лейтенант почти не сомневался. Иначе зачем бы тот так дерзко действовал? Было очевидно, что глупый иностранец совершенно не понимал бюрократических порядков в стране. А пока матерый бюрократ спешно организовывал западню для шпиона, Парагвайц гулял по мирному городу среди беспечных граждан, не ведающих о грядущих темных временах. Но Матвей не просто так слонялся по центру. Юноша не слыл избалованным мотом и знал цену трудовой копейки. Модному импортному костюму парагвайского рекрута была уготована судьба сгинуть на армейском складе. Поэтому казак решил переодеться в менее дорогую одежку, а дефицитный товар выгодно сбыть. Городской рынок к этому времени уже опустел, и люди посоветовали направиться в местную комиссионку. В ней по достоинству оценили импортные вещи, однако сразу на руки предложили дать лишь половину их истинной цены. Матвея это тоже устраивало, но возникла другая проблема. Подходящей замены его гардеробу на месте не имелось, а для покупки одежды и обуви в других магазинах требовались советские деньги. запас которых у путешественника так не кстати, подошел к концу. Обычно Матвей частями разменивал золотые парагвайские рубли на советские, но сегодня на рынке все жулики-менялы уже окончили работу, а в Госбанк с иностранной валютой частные лица просто так, понятное дело, не захаживают. Матвей пожаловался на возникшие трудности, и директор комиссионки любезно предложил обменять валюту по очень выгодному курсу. Иностранец не стал торговаться и открыл толстый кошель. Увидев солидный золотой запас заезжего гостя, добрый человек возгорелся желанием помочь путешественнику с обменом более солидной суммы. Матвей понимал, что красноармейцу в форме, каковым он надеялся вскоре стать, будет уже значительно труднее разменивать парагвайские рубли на советские. Поэтому достал из рюкзака к обмену всю толстую пачку банкнот с золотыми нитями. У директора аж ручонки затряслись от вожделения помочь ближнему. Однако столь значительная сумма в советских рублях для эквивалентного обмена у альтруиста под рукой не оказалось. Договорились встретиться поздним вечером в ресторане возле городского парка отдыха. Место людное и безопасное. Директор хитро подмигнув предложил гостю принести свой импорт для обмена туда, где в подсобке ресторана можно будет примерить вещи и честно расплатиться». Деляга заверял, что его репутация не запятнана, и он ведет дела без обмана. Гость может навести справки у авторитетных в городе людей. Малую часть валюты удалось разменять, не отходя от прилавка. Остальную же сумму партнер обещал обменять по еще более выгодному курсу. Матвей не боялся иметь дело с жуликами. Он с детства крутился в злачных портовых кварталах Асунсьона. В своей силе чудо-боец был столь уверен, что незнакомые с ним дельцы могли посчитать беззаботное поведение юноши даже чересчур беспечным. Матвей-то был согласен на относительно честный обмен. А вот директора комиссионки обуяла жажда наживы. Он знал, что на железнодорожной станции застряли пассажирские поезда. Очевидно, беспечный иностранец оттуда. То, что юноша не из советских граждан, бросалось в глаза сразу. По стилю одежды, аристократической осанке, манере говорить. Особого акцента в речи не чувствовалось, но говору путника не местный. Часто используют старорежимные словечки. Желание заезжего буржуя сменить гардероб, жулик расценил как намерение затеряться в толпе пролетариата. Наличие столь крупной суммы в валюте и согласие обменять ее по грабительскому курсу говорило о не совсем честном ее приобретении. Жаловаться в милицию такой странный путник не побежит. Вот решил подпольный финансовый воротило обидеть одинокого странника. Как раз для темных делишек у бессовестного негодяя на подкормке паслись блатные братки. Матвей, пройдясь по магазинам, сменил буржуйский гардеробчик на дешевые вещицы советского ширпотреба. Теперь путник с кожаным рюкзаком за плечом больше походил на обычного геолога, возвращающегося из таежной экспедиции. Конечно, мог бы возникнуть диссонанс внешнего облика с документами личности, но ведь Матвей больше не собирался козырять иностранным паспортом. Геолог погулял до вечера по городу, а затем... к условленному часу отправился в городской парк. Матвей заметил, что навстречу делец пришел с группой товарищей весьма мрачного вида. Блатные держались чуть в стороне, лишь изредка бросая косые взгляды на объект интереса. Матвей устроился в зале ресторана за дальним столиком, спиной к залу. Однако ему не надо было даже оборачиваться, чтобы колдовским взором... видеть, как переглядываются подельнички. Улыбчивый директор комиссионки, подойдя к скучающему гостю, предложил угостить за свой счет. Матвей отказался от водки, а вот дармовые кушанья потреблял охотно. В перерыве между очередными блюдами директор увлек клиента в подсобку. Матвей достал из рюкзака импортный костюм, шляпу и модные туфли, а затем толстую пачку парагвайских банкнот. Директор придирчиво ощупал каждую купюру, проверяя бумагу на просвет и золотые нити, несколько раз слюнявя пальцы, пересчитал хрустящие банкноты и только после этого вытащил из портфеля дюжину пачек советских купюр крупного достоинства в бумажных банковских упаковках. Сильно удивился, когда иностранец, даже не разорвав ни одной ленты и не пересчитав деньги, небрежно накидал пачки в расстеленную рубашку, завязал узлом и забросил в полупустой рюкзак. После удачной сделки партнеры вернулись в зал, еще чуток посидели за столом, а затем директор заторопился домой, опасаясь возвращаться в совсем уж позднее время. Матвей сказал, что ему торопиться некуда, и остался добивать угощения от доброго друга. Мрачная троица блатных весь вечер не спускала глаз, со спины беспечного обжора. Матвей понял, что директор играет нечестно, и решил проучить подлого делягу. Теперь ясно, почему тот сделал выгодное предложение при обмене валюты на советские рубли. Жулик рассчитывал непременно вернуть переплаченные денежки обратно. Стала очевидной причиной щедрости гостеприимного друга, ведь не имело значения, кто именно будет расплачиваться за банкет. Все равно деньги... в итоге уже шли из одного кармана. Матвей, приятно удивив официанта, положил на скатерть щедрые чаевые и попросил разрешения позвонить другу, чтобы узнать, благополучно ли тот добрался до дома. Запамятовав номер телефона, гость попросил телефонный справочник, а там уж по известной фамилии нашел заодно и адрес. На звонок ответила жена директора комиссионки, Сам дружок еще не добрался до окраины города. Матвей вежливо извинился и, заверив супругу директора, что муж скоро должен вернуться домой, пожелал спокойной ночи. Матвей покинул ресторан. Блатная троица последовала за ним, пока держась на расстоянии. Развлекательные аттракционы в городском парке уже закрылись, аллеи опустели, лишь на центральной еще гуляли влюбленные парочки. Матвей свернул в тупик к одиноко стоящему опустевшему зданию тира, применив гравитационное воздействие на запорный механизм, играющий снял с петель навесной замок и проник внутрь. Преследователи разделились: один бандит остался контролировать местность, а двое прокрались к приоткрытой двери. Из тира раздавались размеренные звуки выстрелов пневматического ружья. Заглянув внутрь, Бандиты увидели у стрелковой стойки темный силуэт спины стрелка на фоне освещенной стены с мишенями. Почему-то светила только самая дальняя лампочка. — Что встали на пороге в Урдалаке? Заходите, поговорим. Не оборачиваясь, обратился к бандитам странный стрелок. Главарь шайки навел на спину темного субъекта ствол револьвера и, крадучись, зашел внутрь. За ним, настороженно озираясь, Последовал его подельник с зажатой в ладони отточенной финкой. «Я так понимаю, добровольцами на войну вы не пойдете». Все так же, не оборачиваясь, неспешно перезаряжал воздушку стрелок, рассуждая вслух. «Может, на трудовом фронте от вас в стране какой-то толк будет? Пусть трактор пашет, он железный!» Сплюнув сквозь зубы, зло процедил главарь шайки. «Эй ты, фраерок залетный!» а ну ка положь ствол на стойку и задери грабарки в гору а вот лишнего шуму нам не надо так и не обернулся странный путник и выстрелом из воздушки разбил единственную горящую лампочку помещение тира мгновенно погрузилось во мрак главарь заранее нацелившийся в спину жертвы нервно нажал спусковой крючок нагана однако выстрела не прозвучало спущенный ударный механизм сумел лишь с большим трудом преодолеть гравитационное воздействие на взведенный курок, который очень нежно прикоснулся к капсюлю патрона. и Исправить осечку револьвера главарю уже было не суждено. Невидимая рука резким ударом по шее погрузила его сознание в кромешный мрак. В следующий миг пудовый кулак обрушился из темноты на череп второго супостата, надолго опустив шторки в его глазах. Прошла целая минута, прежде чем в подсвеченном далеким уличным фонарем дверном проеме появилась башка третьего подельника. Неведомая сила неожиданно дернула металлическую дверь, прищемив голову любопытствующего субъекта. Тело жалобно хрюкнуло и осело у порога, выронив острую финку из разжавшейся ладони. Лишь на следующий вечер вернувшийся смотритель обнаружил у стрелковой стойки тира связанную троицу воришек. Руки воров стягивали их брючные ремни, рты были заткнуты кляпами из лоскутов от рубашек. Блатная троица сидела, плотно прижавшись спинами, а шеи их стягивала тонкая цепочка, прикованная к краю стойки. Второй ее конец ранее крепился к теперь бесследно пропавшему пневматическому ружью. Из арсенала тира Исчез и весь запас пуль, общим весом не менее пуда. Никакого оружия у воров при себе не оказалось, но факт кражи был налицо, да и сами темные личности давно числились в розыске за разбои и грабежи. Что толкнуло авторитетных воров на столь мелкую кражу, и с кем они не поделили скудную добычу, так и осталось невыясненным при следствии. Однако прежде чем субботним вечером были обнаружены неудачливые воры, в городе произошли еще некоторые странные события, которые, впрочем, не стали известны широкому кругу граждан. Матвей поздней ночью проник в подвал старинного купеческого особняка на краю Омска, где проживал с семьей директор комиссионки, и пошарил колдовским взором по стенам. Обнаруженный вмурованный в стену железный сейф не смог противостоять силе гравитационного воздействия. Матвей вспомнил рассказ отца, как тот в годы своей юности изымал неправедно добытые богатства из сейфа начальника Сахалинской каторги и решил повторить подвиг анархиста. Экспроприатор достал из железного ящика объемную шкатулку с золотыми монетами и драгоценными ювелирными украшениями, а также кучу пачек денег, и запихнул все в найденный в подвале холщовый мешок. Вот только из общей кучи сокровищ он предварительно извлек свою же пачку парагвайских рублей, которую присовокупил к обмененным в ресторане советским купюрам и отложил отдельно. Все добытое в эту ночь богатство Матвей затолкал в изрядно разбухший кожаный рюкзак. Пневматическое ружье, конечно, пришлось разобрать на две части. Бандитский наган и три острые финки бережливый казак поместил на самое дно рюкзака вместе с запасом пуль для воздушки. Закрыв дверцу опустевшего сейфа, Матвей напрочь сломал механизм внутреннего замка. Пусть Кай теперь владелец попыхтит над его вскрытием. Затем восстановил маскировку сокровищницы и без шума покинул подвал, вновь навесив амбарный замок на входную дверь. Удовлетворенный местью бесчестному дельцу, юный странник отправился на железнодорожную станцию чуток подремать в купе оплаченной гостиницы на колесах. Город жил мирной жизнью, патрули по улицам и вокзалам еще не рыскали. Даже не верилось, что всего лишь через сутки добрый привычный мир рухнет. Но до войны еще было время, которое каждый следующий человек спешил использовать с пользой. Одним из таких осведомленных лиц являлся майор НКВД, который очень серьезно отнесся к доносу служащего военкомата и ранним утром лично прибыл для задержания парагвайского шпиона. Для силовой поддержки майор прихватил с собой парочку самых крепких бойцов. Парагвайские казаки формально признавались советской властью союзниками, потому брать заморского шпиона следовало бескровно, не устраивая конфликта. конечно майор понимал что арестантов все равно придется отдавать в руки парагвайской разведке. таков договор союзных спецслужб однако эта неприятная процедура последует только после допроса и пусть ничего существенного выспросить не получится но по добытым в ходе обыска уликам и проведенной проверке контактов шпиона с местным населением возможно удастся обезвредить его информаторов и пособников во всяком случае В глазах начальства результативная деятельность пойдет майору на пользу. Пока два скучающих бойца НКВД изображали в коридоре очередь у дверей кабинета, в комнате командиры попивали чаек. Старший лейтенант уже третий стакан предложил пригубить, дрожащей рукой поставив его на стол перед хмурым майором. — Что-то запаздывает твой заморский гость. Опустив ложечку в горячий чай, недовольно глянул на часы, теряющий терпение НКВДшник. — Не явится? Так мы тебе самому, лейтенант Гусев, крылья за спину завернем. — А мне-то за что? — плюхнулся задницей на застанавший стул перепуганный работник военкомата. — Я же о происшествии сразу, куда следовало, просигнализировал. Надо было задержать подозрительного иностранца. Отодвинув в сторону надоевший чай, взял в руки парагвайский паспорт майор и потряс книжечкой в воздухе. И, словно откликнувшись на легкое колыхание воздуха от импровизированного веера, в комнате внезапно раздался грохот, как от уроненной на пол пудовой гири. Стакан на столе аж подпрыгнул от сотрясения, жалобно звякнув ложечкой о стекло. Оба командира, повернув головы, удивленно уставились на влетевший в распахнутое окно кожаный рюкзак плюхнувшаяся на доски пола у подоконника. Следом за ручной кладью с улицы в окно легко, будто огромный серый кот, запрыгнул молодой владелец имущества. Гибкая фигура юноши перемахнула через подоконник, не издавая ни звука. Даже при касании подошв в сапог досок пола шума не было, словно тело ничего не весило. Лишь после того, как ноги воздушного гимнаста распрямились в коленях, Деревянные половицы запоздало скрипнули. Майор, щелкнув отпавшей челюстью, непроизвольно уронил книжицу паспорта на стол. У него появилось горячее желание выхватить из кобуры табельный ТТ. Но холодный рассудок остановил опасное влечение мятежной души. Ибо глаза опытного оперативника заметили мелькнувшую заколыхнувшимся бортом серой куртки рукоятку нагана, засунутого за поясной ремень. Пока он будет расстегивать кобуру и вытаскивать пистолет, ловкий порогвайец успеет разрядить весь барабан револьвера. Хотя, оценив, как быстро двигается юноша, майор не исключил вариант, что казак просто настучит красным командиром рукояткой нагана по башке. Да эдаки здоровый детина может и кулаком огреть не слабо. Вырисовывалась уйма вариантов, и все неприятные. Появилось такое чувство, будто внезапно оказался в тесной клетке один на один с грозным хищником. Толстячка лейтенанта можно не учитывать, тот застыл с открытым ртом, словно парализованный страхом хомячок. Извиняясь за вторжение, товарищ командиры, но в коридоре очередь, и, судя по свирепым рожам мордоворотов, упрашивать их пропустить кого-то в кабинет бесперспективно», — улыбнувшись, развел руками наглый гость. но уже через мгновение принял серьезный вид, молодцевато щелкнул каблуками до блеска начищенных яловых сапог и вытянулся по стойке смирно. — Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу-старшему лейтенанту? — Обращайтесь, — с прищуром поглядев на отлично вышкаленного кадета, оценил воинскую выправку майор. Парагвайц говорил без акцента и в простой одежде выглядел по-пролетарски, Разве что слишком прямая осанка выдавала кадрового военного, которому привычнее маршировать по плацу, чем горбатиться на производстве. Необычно пропорциональная атлетическая фигура и грациозное движение говорили об отличной физической подготовке спортсмена. Сильный загар, черные волосы и резкие черты лица указывали на южную кровь иностранца, хотя похожие черты были и у выходцев с Кавказа. Пожалуй, если бы южный гость так не выделялся почти двухметровым ростом, то в новой простенькой одежке мог бы успешно затеряться в толпе советских граждан. «Товарищ лейтенант, разрешите вам вернуть исправленный револьвер?» Казак неуловимо быстрым движением выхватил из-за пояса наган и протянул его рукояткой вперед лейтенанту. «Исправлен заводской брак при обработке барабана. Цеплялся за корпус заусенцем». Пришлось чуток подточить напильником. Гусев воровато скосил глаз на НКВДшника, а затем торопливо выхватил револьвер из ладони казака и нервно попытался запихнуть наган в застегнутую кабуру. Лейтенант не докладывал о передаче табельного оружия в руки парагвайского шпиона. Да и наличие боевых патронов в барабане нагана наводило майора на нехорошие мысли. «Заряженное оружие в ремонт не отдают». Такс, что еще у вас есть передать гражданину Гусеву?» Бросил испепеляющий взгляд на скукожившегося лейтенанта НКВДшник, а затем с подозрением воззрился на тяжелый, брякнувший железом рюкзак казака. «Товарищи командиры, я тут маленько проявил инициативу и среди народных масс провел сбор пожертвований для оснащения Красной Армии». Матвей повернулся к рюкзаку, закрыв его широкой спиной, и достал частично загруженный холщовый мешок. Однако майор сумел углядеть в отражение стекла, открытой рамы, характерный ружейный ствол, выпирающий из рюкзака, о чем сразу же не приминул заметить. «Не стесняйтесь, молодой человек, винтовочку тоже извлекайте на свет». Да это всего лишь воздушка в разобранном виде. Чуть отстранившись, дал взглянуть на торчавший ствол и часть приклада Матвей. «Я к ней еще и целый пуд пулек прикупил у добрых людей». «Каких?» — нахмурил брови дознаватель. «Частных торговцев на местном рынке». Держа непонятный груз в мешке, шагнул к столу казак. «Гражданским лицам пневматика только для баловства, а в строевой части воздушка хорошо послужит для обучения новобранцев, ведь боевые патроны расходовать жалко». У нас в кадетском корпусе новичков всегда сперва на пневматических ружьях тренировали. Надеюсь, командование не станет препятствовать внедрению в учебный процесс прогрессивной практики. А в мешке что? Не терял бдительности майор. Матвей вывалил содержимое на стол. Поверх горки из пачек банкнот шлепнулась увесистая шкатулка. Лейтенант еле успел ее схватить, чтобы не свалилась. Крышка открывалась нажатием на кнопочку. Сокровище Монте-Кристо, увидев золотые монеты и кучу драгоценных ювелирных украшений, не смог скрыть восторга молодой лейтенант. А мне вот на ум приходит восточная сказка про Али-Бабу и сорок разбойников. Косо посмотрел на пыльный мешок, откуда высыпались деньги и драгоценности, опытный майор. «Добрые люди у вас в городе, отзывчивые и патриотичные», — Плутовски улыбнулся молодой казак. Может, в мирное время в чем и провинились перед законом, но зато в тяжелую годину готовы последнюю рубаху отдать на пользу фронта. «Какого такого фронта?» — поймал шпиона на слове НКВДшник. «Интернационального антифашистского», — вывернулся Парагваец. «Я еще в Испании повоевать мечтал. Дамал был тогда». «Так вы, юноша, и теперь по регламенту только в осенний призыв годитесь». Взяв в руки паспорт, Перелистнул странички майор. Ведь едва восемнадцать стукнуло. А народ на рынке судачит, что сейчас молодежь в армию берут, не дожидаясь осени, — проявила осведомленность шпион. Пока только спортсменов, которые занимались на еженедельных курсах молодого бойца, отложив в сторону шкатулку, возразил работник военкомата. «Так ведь и я мастер спорта по рукопашному бою и пулевой стрельбе», — гордо приосанился молодой казак. «А военное дело нам в кадетском корпусе преподавали». «Ну, какой ты стрелок, проверять в городских условиях не будем», похлопывая паспортом по ладони, призадумался НКВДшник. Майора сильно смутила выходка парагвайца с складом. Даже на навскидку видно, что на такие народные пожертвования можно купить танк, да и еще ворох оружия в придачу. Парень пер на пролом, так шпионы не работают». Какой смысл шпиону записываться с таким шумом в обычный стрелковый полк? Иностранный кадет будет выделяться среди новобранцев как странствующий рыцарь среди рядовых кнехтов. Судя по тому, что казак сумел обезоружить лейтенанта, хоть поганец и не доложил о сём факте, и по раскидать на улице группу крепких ребят-призывников, Парагвайц действительно мастер рукопашного боя. И это еще не учитывая... Как иностранцу удалось в чужом городе добыть воровской общак. Свои-то трудовые денежки честный паренек бережет. Вон даже костюмчик дорогой продал. Не пожелал даром сдать импорт на армейский склад. А вот испытать тебя в рукопашной схватке можем немедля. Рискнешь сразиться сразу с двумя бойцами? Это с теми двумя бугаями, что в коридоре топчутся, догадался Матвей и улыбнулся. Но тогда их еще бы как-то вооружить. чтобы схватка совсем не выглядела избиением младенцев. «Зря задираешься, парень», — нахмурился майор. «Один из них знаток французской борьбы, а второй — чемпион города по боксу. Против настоящего мастера им и минуту не выстоять, даже если один будет вооружен ножом, а второй — винтовкой со штыком», — скрестил руки на груди молодой казак. «Гусев, вызови по телефону Ночфина и бойца из караулки». да пусть с собой лишнюю винтовку со штыком прихватит а сам займись выпиской красноармейской книжки для нашего новобранца книжку за подписью командира бойцу принято выдавать уже в воинской части возразил военкомовец так вот ты лейтенант гусев и станешь командиром стрелкового взвода в котором будет проходить службу рядовой матвей алексеевич ермолаев парагвайский доброволец зло усмехнулся ннквдашник и многозначительно посмотрел сначала на так и не застегнутую кабуру с наганом, а потом на знаки воинского различия на петлице командирской гимнастерки, пересчитывая малиновые кубики и явно удивляясь лишнему. Лицо розовощекого военкомовца стремительно начало бледнеть, он машинально погладил кончиками пальцев кубики на петлицах воротника и закивал головой, словно китайский болванчик. Наказание за утерю личного оружия могло не ограничиться понижением в звании и отправкой в строевую воинскую часть. Тут мог светить трибунал и сибирские лагеря. «Разрешите выполнять, товарищ майор!» Дрожащей рукой взялся за телефонную трубку разжалованный лейтенант. Пока ожидали ночфина и вооруженный караул, выдалось время подумать. Майор жестом пригласил кадета присесть на стул у стены. Еще месяц назад НКВДшник, не задумываясь, отправил бы лейтенанта Растяпу по этапу, но в грядущей войне каждый штык был на счету. Какой получится пехотный командир из теперь уже просто лейтенанта Гусева, покажет время. А вот надзиратель за прогвайским шпионом уж точно выйдет прилежный. Пусть свой человек приглядит за странствующим рыцарем. Конечно, в полку штатный особист тоже будет сориентирован должным образом, но взводный командир значительно ближе к объекту наблюдения. Арестовывать сейчас порогвается нерационально. Придется передавать в милицию пожертвования от воровской братвы, чтобы возвращали часть явно награбленной ювелирки гражданам, а для армии каждая копейка теперь на счету. Да и подготовленный боец в строю пригодится. Хоть и хвалится казак чересчур, Но военная подготовка имеется, и физические данные у спортсмена выдающиеся. Вон как ловко на второй этаж забрался и бесшумно впрыгнул в окно. Правда, сильно напрягает осведомленность простого парагвайца о скорой войне. Только высшее армейское командование и особо доверенные сотрудники НКВД владели столь секретной информацией. Их деньгам странный паренек уж слишком холоден. кинул на стол сокровища, словно хлам ненужный знать никогда не нуждался барчук в средствах хотя возможно привык в кадетском училище жить за казенный счет в парагвайскую армию по возрасту не попал а ждать осеннего призыва не хочет рвется сразу на фронт боится кадет что его дома еще полгода в учебке мурыжить будут ведь казаки слабо обученных воинов в бой не бросают однако же странствующий рыцарь уже сейчас мнит себя великим воином ну что ж пусть задавака покажет мастер-класс рукопашного боя когда в кабинет зашел начфин с вооруженной охраной майор принял от бойца свободную винтовку с примкнутым штыком и кивком головы призвал казака следовать за ним в коридоре порогвайца взяли под конвой два дюжих детины в форме рядовых нквд процессия гуськом спустилась по лестнице и вышла в пустующий внутренний двор военкомата. — Нечапаренко, будешь имитировать удар штыком в грудь противника, — бросил винтовку в руки бойца майор. А Трофимов изобразит удар ножом в живот. — Так у меня нет ножа, — растерянно пожал плечами второй верзила и похлопал ладонью по кобуре с револьвером. — Может, товарищ майор, я вражину рукояткой нагана приложу по голове? — Товарищи, ни в чем себе не отказывайте. Улыбнулся казак и ловко выхватил из-за спины огромный тесак. Очевидно, укороченная казацкая шашка скрывалась у него в специальных ножнах под курткой. «Моя пехотная парагвайка как вашим услугам. Имитировать удары тоже не нужно. Бейте от всей души». «Не Чепаренко, в бедро коли». А цель для Трофимова — руки противника. Чуть смягчил задание осторожный командир. «Да я этого иноземца наколю на штык», а заморского жука на булавку. Зло осклабившись, встал в боевую стойку коренастый боец. А я ему еще и крылышки подрежу, завладев холодным оружием, помахал в воздухе огромным парагвайским тесаком тоже ухмыляющийся росло верзила. Ну уж извиняйте, братцы, мы с вами не в бане встретились. Отскочил в сторону казак и, быстро вытащив из брюк кожаный поясной ремень, Один конец петлё через пряжку зафиксировал на левом запястье, а свободный взял в правую ладонь. «Не боись, ребята! Пороть вас не собираюсь! Только обезоружу и зафиксирую!» Обиженные бойцы шеренгой двинулись на наглого одиночку, но казак бросился в сторону, заставив сменить направление атаки. Матвей сумел перестроить атакующих его бойцов в колонну. Первым двигался, выставив перед собой штык, коренастый не Чапаренко, а Росло-Верзила грозил тесаком, выглядывая из-за его спины. Дальнейшие события произошли настолько стремительно, что их ход майор сумел проанализировать уже только после окончания короткой схватки, и то разобрался не во всех деталях. Матвей шагом в сторону ушел с линии атаки, одновременно отбивая натянутым ремнем штык винтовки. Затем казак, пропустив мимо штык, ловко ухватил конец ствола винтовки и потянул ее дальше по ходу атаки, тем самым используя напор противника для вывода его из равновесия. Потом, ударом правого кулака, Матвей сбил ладонь бойца с цевья винтовки, а затем сам ухватился правой же рукой, ближе к затвору. Получив в руки рычаг и точку опоры, Казак легко вывернул ложе винтовки из второй ладони бойца и ударом приклада в грудь опрокинул его на спину. Перевернув винтовку штыком вниз, казак резко вонзил длинное граненое жало в шею поверженного назем бойца. Во всяком случае, так показалось наблюдателям со стороны. Как потом выяснилось, стальное жало прошло в притирку с шеей, насквозь пробив воротник гимнастерки, и на всю длину вонзившись в асфальтное покрытие двора. Пока второй противник замерз выставленной вперед парагвайкой и отвисшей челюстью, казак вновь подхватил правой ладонью свободный конец ремня и, резво шагнув вперед, захватил широкой петлей запястье бойца. Резко дернув концы захлестнувшего руку с оружием ремня, Матвей, стягивающий петлей, проскользнувший под свободный край длинной рукоятки, Вырвал клинок из ладони бойца, а уж ухватиться за выставленную кисть растерявшегося верзилы, завернуть ему руку за спину и ударом ступней под колено уложить мордой на асфальт для мастера дело двух секунд. Чуть дольше Матвею пришлось повозиться, чтобы вывернуть упирающемуся верзиле вторую руку за спину, затем, пропустив изгиб ремня сквозь пряжку, изготовить двойную петлю. и, накинув на запястье пленника, туго затянуть удавку. «Я так поразмыслил, командир, что одного языка будет вполне достаточно», поднимая на ноги связанного пленного, доложил майору казак Пластун. В это время первый убитый боец оправился от потрясения и пытался отлепиться от асфальта. Крепыш ухватился обеими руками за ствол винтовки и от натуги выгибая спину, Дергался, словно пришпиленный булавкой к альбомному листу навозный жук. Однако граненый штык прибил воротник гимнастерки к асфальту намертво. Крепко всадил, расшатать не удастся. Покачав головой, даже не стал пытаться освободить подчиненного майор. — Развяжи Трофимова, пусть лом с пожарного щита возьмет. — А ты, Ничепаренко, прекращай зря дергаться. Расстегни гимнастерку. и выползай, как змея из старой шкуры». Матвей победно улыбнулся и снял путы с рук бойца. «Пристрелил бы к контру». Уже отойдя подальше, оглянулся освобожденный пленник. «А коли так, что бы ты, казак, сделал?» — с прищуром глянул на Матвея, убирающего за спину свою острую парагвайку, НКВДшник. Вместо ответа Матвей резко выхватил смертоносный клинок и неуловимо быстрым взмахом метнул в условного врага. Промелькнув стальной молнией в воздухе, клинок с хищным звуком, вибрируя, впился в тело деревянной электроопоры за спиной бойца. Расстояние до выбранной цели было больше полутора десятков метров, а бросок столь силен, что поспешно отступивший Верзила не смог походя вытащить глубоко застрявшее лезвие и решил, что с пожарного щита Придется еще прихватить и топор. «Да ты монстр!» Подошел ближе посмотреть на чудо-майор, но пробовать силу не решился. «Виноват? Волнуюсь!» Чуток перестарался. Смущенно склонил голову парагвайский атлет и, подойдя к клинку, начал пыхтеть и показно напрягать мышцы, медленно раскачивая его в древесине. Однако капель пота и набухших вен на лбу странного парагвайца опытный нквдшник не заметил когда этого не услышал за спиной приближающихся шагов казака призрака странствующий рыцарь был полон тайн а на завтра назначена война и разбираться с загадками уже некогда советскому союзу теперь любой союзник пригодится это ты вовремя к нам попал порогваец внимательно глядя в глаза юноши похлопал рыцаря по плечу майор НКВД». «Я знаю», — спокойно выдержал острый взгляд Матвей. «Пришел черед нашей войны».